Часть третья. Нечеткие функции. В данном разделе мы хотели бы заострить ваше внимание на том, что мы считаем одним из самых важных аспектов метамодели, представленной в первом томе структуры магии, а именно на семантической неправильности. Там мы выделили две основные формы семантической неправильности. Причина следствия. Джордж заставил Мэри весить 60 килограммов. Ты сердишь меня. Она вызывает у меня подавленность. Чтение мыслей. Я знаю, что ты думаешь. Я ей не нравлюсь. Все меня ненавидят. Он считает, что я уродина. Чтобы освежить вашу память? Напомним вкратце, о чем идет речь. Семантическая неправильность, причина следствия, представляет собой такую ситуацию, когда референтный индекс ответственности помещен вне говорящего. Ты сердишь меня. Тот, кто говорит X, не имеет выбора быть или не быть ему сердитым, так как Y вынуждает его к этому. Таким образом. Утверждение, имеющее форму «y» – каузативный глагол «x» – почувствовать какую-либо эмоцию – считается семантически неправильным. В предложениях подобного типа описывается фактически ситуация, когда один человек совершает какое-либо действие, а другой реагирует, испытывая определенные чувства. На самом деле – хотя одно событие происходит после другого, не существует необходимой связи между действиями первого человека и реакцией второго. Следовательно, предложения подобного типа указывают на модель, в которой клиент приписывает ответственность за свои эмоции людям или силам, находящимся вне его контроля. Само по себе действие, не вызывает эмоции. Скорее, эмоция – это реакция, порожденная моделью, в которой клиент не берет на себя ответственность за переживания, которые он может контролировать. Задача психотерапевта в этом случае – поставить модель клиента под вопрос так, чтобы помочь ему принять на себя ответственность за свои реакции. Далее – мы собираемся более тщательно исследовать это явление, рассмотрев, какого рода опыт, как правило, лежит в основе данной формы репрезентации. Чтение мыслей представляет собой любую ситуацию, когда человек утверждает, что знает мысли и чувства человека Y. Например, «Я знаю, что она несчастлива». В вопросах, предлагаемых метамоделью для того и другого типа семантической неправильности, обычно используется процессуальное слово «как». В главе третьей первого тома «Структуры магии» мы описывали задачу, стоящую перед психотерапевтом при работе с семантической неправильностью причина-следствия. Например, клиент утверждает «Мой муж ужасно злит меня». «Мой муж несчастлив». Задача психотерапевта состоит в том, чтобы помочь клиенту представить семантически неправильные репрезентации и имеет два очень важных аспекта. Во-первых, понять, каким образом создаются семантически неправильные репрезентации, а во-вторых, помочь клиенту изменить процесс, посредством которого Он создает семантически неправильные репрезентации. В первом томе «Структуры магии» мы идентифицировали три типа семантической неправильности. Причина следствия – чтение мыслей, утраченный перформатив. Третий тип семантической неправильности – утраченный перформатив – имеет место в таких высказываниях, как «все курильщики ненормальные», Это правда, что деньги делают счастливым, хорошие девочки не бьют мальчиков. В случае утраченного перформатива человек исходит из допущения, что его модель мира и есть сам мир. Или как минимум, что такую модель мира должны иметь и все остальные люди. По сути, это нарушение можно рассматривать как неспособность отличить карту от территории. Как говорилось в первом томе «Структуры магии», это явление представляет собой частный случай опущения, когда опускается перформатив, который выражает отличие карты от территории. Можно также, если слушатель найдет это более удобным для себя, рассматривать данную семантическую неправильность как особый случай чтения мыслей, когда говорящий, Распространяет свою модель мира не только на того человека, с которым он разговаривает, но и на весь мир. Например, предложение «Вам должно быть скучно слушать, как я рассказываю о моих проблемах» приобретает форму «Скучно слушать, как люди рассказывают о своих проблемах». Семантическая неправильность и нечеткие функции. Причина-следствие. Многие исследователи детской психологии указывали на то, что дети не способны отличать себя от окружающего мира. У них еще не выработался механизм, позволяющий им как опускать сигналы, поступающие из внешнего мира, так и отличать внешние стимулы от стимулов, поступающих от собственного тела. Новорожденные репрезентируют сенсорные стимулы Поступающие по каждому из входных каналов, кинестетический. Если, например, вблизи ребенка раздастся громкий звук, ребенок заплачет. Причем не только от самого шума, но и по причине того, что он репрезентировал этот шум как телесное ощущение. Впрочем, как и большинство взрослых, ребенок вздрогнет. Таким образом, Основной процесс репрезентации у ребенка заключается в том, что он берет информацию, поступающую к нему по всем входным каналам, и репрезентирует эту сенсорную информацию как телесное ощущение. Ребенок видит, как вы улыбаетесь, и чувствует себя хорошо. Он видит, как вы морщитесь, и чувствует себя плохо незнакомый человек с улыбкой приближает к нему свое огромное лицо, ребенок чувствует страх и плачет. Таким образом, под нечеткой функцией мы понимаем любое моделирование, в котором участвует какая-либо репрезентативная система и входной или выходной канал, имеющий модальность, отличную от модальности данной репрезентативной системы. В традиционной психофизике этому термину ⁇ нечеткая функция ⁇ наиболее точно соответствует термин ⁇ синестезия ⁇ Как будет рассказано в данном разделе, нечеткие функции не являются плохими, ненормальными или патогенными. Поэтому результатом эффективной в нашем понимании психотерапии является не устранение этих функций, а скорее осознание того, что они могут представлять собой как основу творческой деятельности человека, так и источник его страдания и боли. Как показывает наш опыт, результатом эффективной психотерапии становится появление у клиента возможности выбирать, работать ему с нечеткими функциями или, наоборот, с четкими. Из всего ранее рассказанного психотерапевт должен сделать два вывода. Во-первых, многие случаи так называемого импринтинга, происходящего в раннем детстве, являются результатом того, что родители и другие люди не смогли с должным вниманием отнестись к этим характерным для детей процессам, протекающим по типу «вижу-чувствую», «слышу-чувствую» и «чувствую-чувствую». А именно эти процессы, часто вопреки намерениям взрослого, могут привести к возникновению у детей травматических, пугающих переживаний. Во-вторых, надо понять, что все мы имеем встроенные в нас в детстве репрезентации типа «вижу-чувствую» и «слышу-чувствую». Эти схемы не растворяются в нас по мере того, как мы становимся взрослыми. У многих взрослых действуют те же процессы репрезентации, когда они видят кровь и чувствуют слабость, слышат громкий обвиняющий голос и чувствуют страх. Данные процессы особенно сильно проявляются в момент стресса. Стресс по самому своему определению представляет собой Телесное ощущение, возникающее в результате некоего множества событий, источник которых располагается либо внутри организма, либо вне его. Мы совершенно не хотим сказать, что данная форма репрезентации является плохой, неправильной или бесполезной. Мы просто указываем на один очень часто встречающийся аспект опыта, связанного с переживанием стресса. Возьмем случай, когда клиент предъявляет семантически неправильное утверждение, например, мой отец заставляет меня чувствовать злость. Услышав такое высказывание, мы спрашиваем, каким именно образом он это делает. Ответ клиента почти неизбежно будет представлять собой описание чего-то такого, что он видел или слышал, или то и другое вместе, и источником этого опыта был его отец. Клиент, делающий утверждение, содержащее семантическую неправильность в смысле причинно-следственных отношений, либо видит – чувствует, либо слышит – чувствует, либо одновременно и то и другое. Поэтому, когда наш клиент описывает свою репрезентацию опыта «Когда мой отец смотрит на меня таким образом, показывает, я чувствую злость». Он фактически описывает свой опыт «вижу, чувствую». Таким образом, когда мы, цитируя структуру магии том 1, говорили, что «реакция клиента берет начало в его модели мира», что возникающая у него в результате эмоция представляет собой реакцию, основанную на модели этого клиента, и что в репрезентации «Причина следствия» референтный индекс ответственности помещается во внешний мир, мы фактически описывали результат неконтролируемого функционирования схем «вижу-чувствую» и «слышу-чувствую». Когда мы говорим, что такие клиенты не берут на себя ответственность за эмоции, которые они на самом деле в состоянии контролировать, мы совершенно не имеем в виду, что каждый человек должен всегда быть рассудочным и рациональным. Скорее мы хотим сказать, что человеческие существа имеют возможность выбирать, где и когда им использовать процессы «вижу-чувствую» и «слышу-чувствую». Здесь мы называем и обсуждаем только две наиболее распространенные нечеткие функции, инициируемые стимулами, внешними для человека, который испытывает данное явление. Мы, однако, сталкивались и с другими логическими возможностями, а именно «А». Когда клиент воспринимает информацию, поступающую по визуальному каналу, и репрезентирует ее аудиально. Например, некий клиент наблюдал, как другой человек машет рукой, делая жест, напоминающий по смыслу «Уходи», и одновременно издает какой-то неразборчивый звук. В этом случае клиент впоследствии утверждал, что слышал, как этот, другой человек, кричал «уходи». Это пример нечеткой функции «вижу-слышу». Б. Когда клиент воспринимает информацию, поступающую по аудиальному каналу, и репрезентирует ее визуально. Например, клиентка слышала, как другой человек кричал «убирайся с моей дороги» и одновременно бросил куртку на стул находящийся между ними. В этом случае клиентка впоследствии заявляла, что тот человек бросил в нее свитером. Это пример нечеткой функции «слышу-вижу». Чтение мыслей Чтение мыслей часто оказывается результатом процесса обратного процессу, связанному с семантической неправильностью «причина-следствие». В случае последней клиент воспринимает информацию через визуальные или аудиальные каналы и репрезентирует ее как телесное ощущение, то есть кинестетические. Напротив, в случае чтения мыслей мы обнаруживаем, что клиент берет свои телесные ощущения, свою кинестетическую репрезентацию и искажает аудиальную и визуальную информацию, поступающему к нему извне, таким образом, чтобы она согласовывалась с его телесными ощущениями. Например, клиент подавлен и чувствует свою низкую ценность в отношениях с человеком, который для него очень много значит. Этот второй человек, совершенно ничего не зная о чувствах нашего клиента, приходит домой очень уставший после рабочего дня. Она, эта женщина, входит в комнату, где находится наш клиент, слабо кивает ему головой и тяжело вздыхает. Исходя из своего чувства подавленности и низкой ценности, клиент истолковывает этот слабый кивок и тяжелый вздох как реакцию на то, что подруга увидела его, сидящего в комнате, и, поворачиваясь к психотерапевту, заявляет. «Вы видите? Я же говорил вам, что она совершенно меня не ценит. Вы сами слышали, как она вздохнула?» В данном случае со стороны клиента имело место чтение мыслей его подруги. Он интерпретирует или, пользуясь более традиционным психологическим термином, проецирует определенные аналоговые сообщения этой женщины слабый кивок головой и вздох, как визуальную и аудиальную информацию о том, что она считает его малоценным человеком, поскольку именно это чувство он сам в данный момент испытывает. Соответственно, клиент искажает получаемую им по визуальным и аудиальным каналам информацию таким образом, чтобы она согласовывалась с его чувствами. Способ, посредством которого каждый из нас искажает поступающую визуально и аудиально информацию, не случайен. Напротив, искажение происходит таким образом, чтобы воспринимаемая информация максимально соответствовала тому, как мы чувствуем себя в данный момент времени. Другими словами, мы используем для этого наши схемы «чувствую-вижу» и «чувствую-слышу». В данном случае мы также упоминаем и обсуждаем лишь две наиболее распространенные нечеткие функции, связанные с семантической неправильностью чтения мыслей. Нам приходилось сталкиваться и с другими логически возможными случаями. Например, а. Когда клиент берет информацию, которую он хранил визуально, и искажает материал, выступающий через его аудиальный канал так, чтобы согласовать его с уже имеющимся визуальным материалом. Например, люди, которые имеют внутренний образ самих себя, где они предстают малоценными, склонны воспринимать одобрительные замечания, которые они слышат от других, как саркастические или иронические. То есть здесь мы имеем процесс вижу-слышу. Б. Когда клиент берет информацию, которую он хранил аудиально, и искажает информацию, поступающую через визуальный вход так, чтобы согласовать ее с имеющейся аудиальной информацией. Например, один из знакомых нашей клиентки всегда, по ее мнению, говорил с ней ироничным тоном. Однажды Оба они стояли в группе людей, и клиентка при этом описывала какой-то случай, который с ней недавно произошел. Когда она рассказывала этот забавный эпизод, действительно забавный, некоторые из ее слушателей смеялись, она заметила улыбку на лице этого человека. Она интерпретировала эту поступившую к ней визуальную информацию так, чтобы она согласовывалась с аудиальной информацией, хранящейся в ее памяти. В данном случае она истолковала эту улыбку как насмешку по поводу ее текущего поведения, а не как признак того, что он выразил удовольствие, слушая ее рассказ. Это пример процесса «слышу-вижу».